По узкому, в одну ступню мосту, без перил, мелко семеня, первыми шли двое дуотов. За ними Валькирия Райна с наголо, потом Клара, следующий Тави, и и замыкал шествие ее отец. Для неакрис, после всего пережитого в храме мечей пройтись по узкому каменному мостку над бездонной пропастью сущим пустяком ходила вот так и не весь сколько раз, и по более узким тоже. А вот как пройдет отец? Однако старый чародей шел как по спокойно оглядываясь по сторонам и посматривая вниз, чего избегала делать даже его прошедшая жесткую школу дочка. Идти пришлось довольно долго, хуже всего пришлось Стави. Неакрис видела, как осторожно ступает ее названная сестра... Вольные учили хорошо, но все же не так, как в храме мечей. Однако до алого камня все добрались благополучно. Уже стоя на гладкой отполированной поверхности, Някрис дерзнула взглянуть вниз. Пропасть казалась поистине бездонной, но не от того, что в ее глубинах залегла тьма, напротив, там все сияло огнями, там бесилось яростное белое пламя, там плясали языки фиолетового и синего огня, там медленно двигалось что-то раскаленное и текучее, и еще там угадывалось слитное движение, мирная работа тысяч и тысяч механизмов. Машины и магия, могучая, невероятно сложная, непонятная, трудящаяся над чем-то, чего Ниакрис постичь не могла. «Хм, ну и что?» — громко проговорила Клара. От Ниакрис не ускользнула, что голос бывалой чародейки, хоть и не сильно, но дрожит. Путь через пропасть не дался просто так. «Правящие сейчас с'явятся!» Торжественно объявил Дот. Меч райный, по-прежнему угрожающий, нависал над шеей нелюдя, но Дота это, похоже, ничуть не волновало. Немноко терпения, совсем немного. Костям путят явлено могущество правящих, и высота их самых слов. «Посмотрим», — надменно бросила Клара Хюмель, однако в последующий миг ей пришлось прикусить язык, потому что внизу через пропасть уже тянулись длинные, складывающиеся подобно лапам чудовищного насекомого, широкие мосты, сходясь в одной точке строго над алым камнем, на котором стоял отряд. В стенах подземелья раскрылись проходы, и по двенадцатим мостам к середине потекли 12 живых рек. Тави невольно вскрикнула, точа спившись зубами в край боевой перчатки. Расстояние было довольно велико, тем не менее сгрудившиеся на камне спутники Клары могли рассмотреть и людей, и гномов, и эльфов, и троллей, и огров, и гоблинов, и еще каких-то злобных карликов. Тащились вместе с ними и чудовища совершенно кошмарного вида, так что сразу и не поймешь, то ли это звери, то ли разумные существа». Опустившиеся мосты были широки, с надежными перилами, так что никому не грозила опасность свалиться. Вот только куда ж они все идут? Там, где сходились мосты, не было ничего, одна только пропасть. — Отец, сколько еще можно ждать? — Они все равно обречены, — последовал ответ. — Я должен понять, куда ударить. Неакрес не успел осознать, что значит «обрещены». Внизу не стояло никаких жрецов с кривыми жертвенными ножами. «Что, всех плетущихся по мостам просто столкнут бездну? Но зачем? Для чего?» «Смотрите, камень!» — воскликнула Тави. «И верно. Громадный рубин засветился ярче. Внутри метались волны бешеного пламени, хотя поверхность оставалась по-прежнему холодной. Ширинги существ на мостах внизу все так же влеклись к пропасти в каком-то тупом оцепенении». Передовым отрядом до края оставалось не больше десятка шагов. К горлу неакрис подкатил отвратительный липкий комок. Уж казалось бы, ко всему привычно, все видела, а нет, оказалось не все. «Что это значит?» – ряпнула Клара. Острие рубиновой шпаги застыло у самого горла дуота. «Правящие являют мощь свою», – невозмутимо ответствовал дуот, не обращая внимания на сталь возле собственной шеи. Девять шагов до пропасти, восемь, семь. Ниакрис поняла, что она сейчас или убьет Дота, или сама лишится чувству несмотря на всю школу хрома мечей. «Останови это!» Шпага коснулась коричневой кожи, проколола ее. Выступила капля темной крови. Дот не дрогнул, не попытался защититься. «Слишком постно, госпожа! Великая работа путится вершина!» «Не сегодня и не с этой!» Он замялся, подыскивая слово, не с этой жертвой, хотя жертва неправильное понятие три шага, два шага, один. И это оказалось не Клара и не Неакрис, не Райна и не старый некроман. Сабли Тави сверкнули двумя алыми сполохами, однако голова Дота не отделилась от туловища, не взлетела в воздух, оставляя за собой косой шлейф крови. Клинки яростно зазвенели, натолкнувшись на невидимую, но непробиваемую преграду. Дот отскочил, резко толкнул Клару, та едва удержалась на краю пылающего камня. На помощь Кирии рванулась Райна, ее собственный меч уже с шипением описывал смертельную дугу. Оба дуата с удивительной резвостью бросились на утек по выгнувшемуся мосту, однако какое-то заклятие все-таки рухнуло. За один шаг до пропасти первые ряды обреченных жертве существ, а там были и люди, и гномы, и многие другие, вдруг замерли, словно у них раскрылись глаза, и они тотчас осознали, где очутились. Дикие крики, у которых не оставалось ничего человеческого, так не кричат даже звери, оказавшиеся на волосок от гибели. Прозрели, похоже, лишь передние ряды обреченных, под ногами у которых уже разверглась бездна. Задние все так же напирали, по-прежнему ничего не видя, ничего не понимая. Под ногами Клары и ее спутников ярко полыхнул камень, словно наслаждаясь неописуемым ужасом и отчаянием, оказавшихся на краю пропасти. «Это тоже было задумано», — подумала Ниакрис. «Может, это и не клинки Тави сломали что-то, а дуоты сами отпустили в последний миг до предела натянутые вожжи». Тави бросилась было в погоню за двумя удирающими дуотами, успела дважды крест-накрест угостить последнего саблями, но простые остальные клинки лишь бессильно отлетали от незримой брони. «Тави, сестра!» — выкрикнула Ниакрис, бросаясь за милинской воительницей и повисая у нее на плечах. «Назад! Назад!» Острее рубиновой шпаги, отточенным движением описала в воздухе какой-то сложный знак, Клара Хюмель что-то пробормотала и вдруг согнулась, словно получив страшной силы удар в живот, выронив оружие и скорчившись от боли. Бежавший последним дуот повернулся, злорадно расхохотавшись. А внизу, на ведущих в никуда мостах, тем временем воцарился полный хаос. Первые три или четыре ряда пришли в себя, отпрянули от края, однако остальные продолжали шагать вперед, попросту отталкивая и опрокидывая пытавшихся вырваться из ловушки. Кто-то первый, кажется человек, не удержался, с отчаянным воплем сорвался, повиснул на самом краю, на выручку ему бросился какой-то гном. Схватил за руку, но слепо шагавшее сзади существо, неакрис э, таких раз и не знала. Тело человека, но голова пса, запнулась о гнома, перевалилась и камнем незринулось вниз, увлекая за собой и гнома, и человека. Два вопля слились в один. Три фигуры падали вниз, и в тот же миг рубиновый камень окончательно пробудился к жизни. Неакрис ощутила неудержимый позыв к рвоте. От низа живота к горлу прокатилась волна дурноты. Камень исторгал могучую магию, вниз к падающим фигурам рванулись ленты призрачного пламени, обхватывая, подобно щупальцам сказочного кракена, и таща их вверх. Что происходило на мостах, невозможно описать никакими словами. За несколько шагов до пропасти лишающиеся воли э, лишающие воли заклятия спадало. Люди и нелюди начинали метаться, пытаясь пробиться обратно сквозь напирающую толпу. Кто-то озверил, просто отширивал всех с пути, не обращая внимания на то, что не успевшие прийти в себя просто срывались и летели вниз». А на месте провала растянулась по дубе паучьей сети, где медленно кружились сейчас захваченные щупальцами пламени самые первые жертвы. Посходящимся к этой сети мостам все так же текли сейчас потоки обреченных. Паутина расширялась, вот-вот ее бесплотные края мазнули по мостам, захватывая с собой рвущихся прочь от, от края несчастных. Вот в сети оказалось уже пять тел, восемь, десять, полтора, и неакрис потеряла счет. Паутина росла, и с ее ростом, казалось, увеличивались силы тех, кто слепо напирал на мостках, толкая немногих очнувшихся к пропасти. Теперь уже десятки тел ежесекундно сваливались в огненную круговерть. Пламенная сеть с отчаянно бьющимися в ней жертвами начала вращаться, вытягиваясь сверх чудовищным веретеном. Неакрис и остальные ее спутники ощутили, как рубиновый камень вздрогнул, посылая вниз волну испеляющего жара. Раздавшиеся крики, казалось, способны были обрушить даже своды Великой Пирамиды. Огненные сети тащили вверх обгорающих заживо, вопли не смолкали, словно пламя нарочито жгло так, чтобы мучить, но не убивать слишком быстро. И не было дыма, в котором несчастные жертвы могли бы задохнуться. «Что мы здесь стоим?» — срывающимся голосом пополам со слезами выкрикнула Тави. «Убьем их всех! Клара! Ты же чародейка долины! Ну, сделай же что-нибудь!» Внизу уже не десятки, сотни тел ежесекунд валились в огненную купель, и по-прежнему за несколько шагов до края, приносимые в жертву, обретали полное осознание, успевая понять, что за участь им уготовлена. Клара же Хюмель повела себя более чем странно. Ни с того ни с сего чародейка вдруг распласталась на рубиновом камне, прижавшись к нему всем телом и пристально всматриваясь в ее пылающую глубину. Кто знает, что она там увидела, однако в этот миг очередь дошла и до самого отряда. Из прохода возле ведущих к рубиновому камню арок стали выныривать фигуры. Воины, лучники, и копейщики, панцирники в тяжелом вооружении явно готовились вступать на узкие мостки. Стрелки рассредоточивались по уступам вправо и влево. Интересно, зачем? мельком подумала Неакрис. Оттуда ведь не дострелишь до нашего камешка. Огонь низу истачивал тела, захваченных сетью, их затягивало под рубиновый кристалл, и жертвы пропадали из вида Неакрис. Однако камень ощутимо вздрагивал, словно удал, заглатывая очередную жертву. «Сейчас увидим». Внутренний голос старого некроманта оставался по-прежнему спокоен и бесстрастен. Бывалый волшебник держался молодцом. Его, похоже, не шибко занимала собственная участь. И они увидели. Косо, протянувшиеся вверх стены Великой пирамиды, начали бледнеть и стаивать, и стоявшие на рубиновом камне Клара со своими спутниками словно бы очутились на вершине Исполинской горы, с которой можно было окинуть единым взглядом весь Эвиал, от одного предела мы до другого. Западный край мира сейчас являл собой кипящий котел, каким-то образом поставленный на бок и от чего-то не выливающийся. Поверхность мрака вспухала громадными в лигу поперечником пузырями, они надувались, содрогались, словно в спазмах боли, и лопались так, что черные брызги летели окрест, что означало их падение на все окрестные земли, правую и левую клешни, равно как и на небольшой островок утонувшего краба. Достигнув земли, кавли превращались в черные вихри, воронки смерчей хищно тянулись к беззащитной, как будто бы земле, и навстречу им с каждой из многочисленных звезд, щедро разбросанных по землям обеих клешней, поднимались огненные сети, точь-в-точь точь такие же, как захватывающая сейчас жертвы под рубиновым камнем. Алая и черная сталкивалась в короткой, но яростной борьбе, и смерчи гасли. рассеиваясь безвредным серым туманом. Угасшими блеклыми обрывками оседали вниз и остатки защитных сетей. А по изогнутым узким аркам прямо к застывшей пятерке уже бежали воины в алом и зеленом, вооруженные длинными пиками. Несколько лучников пустили стрелы, и к полному изумлению неакрис, наконечники коротко звякнули ополированный камень. Но ни одна не подлетела ближе, чем на пять шагов. Предупреждение, что ли? «Отец, не пора ли нам отсюда?» «Хм... Кое-какие узлы хотелось бы проследить еще разок, но ладно, можно уходить». «Все, хватит!» — словно услыхал их разговор, лежавшая пластом Клара, в тот же миг оторвала ухо от рубиного камня. «Погосевали и будет!» «А как же?» — заикнулась Стави. «Попробую пробить!» — хмуро отозвалась Клара. «Судербельт, мне нужна ваша помощь!» Копейщики добежали тем временем до самого камня, остановились, не вступая на него, наставили пики!» Как они, простые воины, хитрались не замечать пропасть внизу, кто знает, тем не менее все мосты они заперли, просто запрудили телами. «Очень мило», — набронила Клара. «И что теперь?» «Теперь, очевидно, они попытаются принести в жертву нас», — спокойно ответил старый некромант. «А чего мы, собственно говоря, ждем?» В тон ему невозмутимо осведомилась Райна, выразительно глядя на копейщиков и слегка поводя острием меча. «Последнего штриха», — бледно усмехнулась Клара. Ждать пришлось недолго. Все в отряде, кто владел магией, внезапно ощутили резкий и болезненный укол. Сила пришла в движение. От дальней стены к пылающему рубиновому камню протянулся еще один мост. Он разматывался, словно обычная лента, какие девушки вплетают в косы. И по нему, еще не до конца в достигшему жертвенника, к замершему отряду Клары двинулась странная процессия. Облаченные в алое пламя дуоты, да-да, не простые одежды, а именно в пламя, во всем подобное тому, что продолжало бушевать сейчас под рубиновым алтарем, всасывая в себя все новые и новые сотни жертв, непрерывным потоком, изливающиеся из темных арок в далеких стенах. «Правящее!» — с ненавистью бросил тави. Грудь мелинской воительницы бурно вздымалась. «Они самые сестра!» — медленно проговорила неакрыс, присматриваясь к ближайшему копейщику. Это был бесспорно человек, во всяком случае изначально. Но глаза его казались буркалами какого-то зверя. Громадные, круглые, со сходящимися точно ворота, справа и слева вертикальными веками и желтой, словно хищной птицы, радужкой вокруг узкой черной щели зрачка. Выбивавшиеся из-под высокого шлема волнистые черные волосы казались куда толще обычных человеческих, лицо было каким-то серым и неакрис почудилось, что под кожей на щеках ниже скул начинают проступать контуры, зреющей внутри чешуи. Длинная пика смотрела прямо в грудь дочери некроманта, нацелившись внушающим уважение наконечником, похожим на вытянутый лист. Широкий плоский оголовок копья украшал лиственный же узор». «Ты не успеешь», — медленно произнесла про себя девушка, выразительно глядя прямо в нечеловеческие глаза, словно копейщик мог каким-то образом услышать ее. «Ты не успеешь. Ты думаешь, твое копье длинно. Ты не подпустишь меня к себе, дудки. Твои веки не успеют даже схлопнуться, а я уже кажусь рядом. И тогда мне не потребуется никакого оружия». Копейщик вздрогнул, затравленно взглянул на воительницу, попытался отодвинуться подальше. Ты ведь знаешь, как это будет, продолжала Неакрис. Я окажусь так близко, что на пол ты словно бы овладеешь. Но я почувствую твое звериное дыхание. Я загляну в эти глаза и увижу в их глубине смерть. Твоя смерть, она уже там, и ты это знаешь. Тебе не уйти. Меня не удержит никакое оружие. Ты завоишь, ты не зренишься вниз, валую сеть, и она потащит тебя внутрь того самого камня. который ты готов защищать ценой собственной жизни. Вот только стоит ли он этого? Ты уверен? И ты не боишься умереть за это?» Само собой, ее вопросы оставались без ответов. «Друзья», — спокойно произнес некроман Бельт, «с этими правящими мне лично все ясно. По своему обыкновению они плетут целую сеть заклинаний». Узел которых здесь, в этом рубине. Мы прекрасно сгодимся, чтобы затянуть этот узел покрепче или перекинуть веревочку в... к новому, неважно. Нам сейчас расскажут что-то очень возвышенное и постараются наложить заклинание, вроде как на тех несчастных, которых поджаривают внизу. Друзья, атакуем ли мы прямо сейчас или дождемся этих правящих, чтобы захватить их с собой, если что? «Поменьше патетики, достащи, господин Билд, отрезала Клара. «Никого захватывать собой не станем, хотя бы потому, что лично я погибать здесь не намерена». Мост неторопливо разматывался над пропастью, а Клара Хюмель встала в позицию и демонстративно отсалютовал копейщикам рубиновой шпагой. «Я собью им магическую защиту. Будет откат, сильный, могу потерять сознание. Тогда дорежьте остальных». Резко и отрывисто бросила чародейка. Не акрис, начнешь ты, потом Тави. Райна со мной». Как всегда, Кирия кивнула воительница. Процессия правящих да. дошла примерно до середины пропасти, когда Клара Хюмель начала действовать.